Еще в 1940 году Зоя Федорова познакомилась с композитором Александром Рязановым и благодаря своим хорошим вокальным данным стала подрабатывать в его джаз-квартете вокалисткой. Позднее композитор поможет оградить Зою Федорову от нависших над нею неприятностей. Зоя Алексеевна не оставляла попыток вызволить из тюрьмы отца, Хотя для этого ей пришлось пойти на личную встречу с самим Берией. Как известно, по многим воспоминаниям этот человек многим помогал в ответ на интимные услуги. Возможно, что и Федорова была вынуждена пойти на такие взаимоотношения. Так это или нет, но в конце лета 1941 года ее отца выпустили на свободу. Домой он вернулся инвалидом без пальцев на руках и с раком лимфатических желез, и через три месяца умер. Как известно, Берия никогда ничего не забывал и никому ничего не прощал. Видимо, он посчитал, что Федорова не так оценила его помощь, как ему хотелось бы. Позже Зоя Алексеевна прямо скажет, что вплоть до января 1941-го неоднократно встречалась с Берией. Благодарила его за помощь, но ему этого было мало, и он откровенно ее домогался, пытался изнасиловать, а когда это не удалось, подарил ей букет цветов с сопровождающей репликой «На вашу могилу». Однако великая актриса намного пережила ненавистного воздыхателя, правда, это ей стоило девяти лет лагерей. В 1944 году вышли сразу несколько картин с ее участием. Одна из них «Свадьба» в постановке режиссера Исидора Анинского, прославившегося многократными успешными экранизациями произведений русских писателей-классиков. «Княжна Мэри», «Анна на шее», «Попрыгунья», Сценарий свадьбы Анинский написал, используя ряд произведений Чехова, в том числе «Вадевиль. Жених и папенька». Зоя Фёдорова, которой тогда было уже хорошо за 30, исполняла роль невесты Дашеньки, которая возводит глаза к небу и возвещает, что больше всего в жизни любит пирог с яблоками и имя «Роланд». Одновременно с ней в картине снималась целая плеяда известных актёров, уже знакомые ей по прежним фильмам «Гарин», «Морецкая», «Раневская», «Мартинсон», «Грибов», «Абдулов». В 1942 году Фёдорова во второй раз стала лауреатом Сталинской премии за фильм «Фронтовые подруги» по сценарию Сергея Михалкова который, кстати, помог актрисе после ее выхода из тюрьмы. Помимо этого, она была награждена Орденом Трудового Красного Знамени, была востребована в кинематографе и концертах, числилась актрисой в театре киноактера, проживала в квартире на улице Горького, ныне Тверская, и посещала дипломатические приемы. Однако она жалуется на жизнь прямо Сталину, и Берии. Пишет им письма о том, что в кинематографе ее притесняют и просит помочь. Напомним, это было в те времена, когда наши бабушки считали за счастье ходить по улице в самодельных тапочках, шитых из обрезков солдатских шинелей и на картонной подошве. Сталин на жалобы актрисы никак не отреагировал, а Берия спустя некоторое время ответил, Причем так, по-бериевски, что лучше бы и он молчал. В январе 1945 года в Москву прибыл 46-летний капитан ВМФ США Джек Тейт, военно-морской представитель США, при специальной военной миссии в Москве. В феврале американца пригласили на дипломатический раут в дом приемов на Спиридоновке. Не пойти туда он не мог. Отсутствие могло быть истолковано как пренебрежение по отношению к советскому министру иностранных дел Молотову. Прием устраивало советское правительство по случаю 27-й годовщины образования Красной Армии. Совершенно неожиданно для себя. На этом приеме холостяк Тейт познакомился с немолодой женщиной довольно своеобразной внешности, русской актрисой Зоей Федоровой. Причем его удивило, что все обращались к ней с улыбкой, ведь в стране в лицо ее знали буквально все. Когда гости начали расходиться, Джек заметил, как на другом конце стола, беспокойно оглядываясь, Зоя запихивает себе в сумку остатки еды. Он не знал тогда, что Федоровой приходилось кормить двух сестер. На другой день Тейт пригласил актрису в ресторан, а затем сделал ответный визит к ней на обед. Но она тогда так увлеклась привидением в порядок своего туалета, что сгорела рыба который она с величайшим трудом достала специально для этого обеда. К счастью, Джек оказался сообразительным и принес с собой гостинцы все то, что на войне иронически было принято называть словосочетанием «второй фронт» — ветчину, кофе, вино и другие продукты, которыми снабжали американскую миссию вплоть до соли. А потом еще помог ей мыть посуду. Их встречи становились все чаще. Зоя водила его смотреть фильмы с ее участием, на концерты, где она исполняла популярные песни. Вскоре актриса забеременела, и, несмотря на то, что ей уже исполнилось 37 лет, она решилась оставить ребенка.